Пятого дня, час третий, где Северин сообщает Вильгельму о необычной книге, а Вильгельм сообщает делегатам необычные воззрения на проблему мирской власти. Спор разгорался еще сильнее, когда один из послушников, карауливших за порогом, вошел в двери, добрался до противоположного конца залы пригибаясь, как человек, бегущий через поле в грозу, приблизился к Вильгельму и прошептал ему на ухо, что Северину необходимо срочно с ним поговорить. Мы вышли в сени, забитые любопытными монахами, которые жадно вслушивались в голоса за дверью, надеясь сквозь крик и шум разобрать, что же происходит в зале. В первых рядах находился и Марос Александрийский, встретивший нас в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 «Доложишь мне, куда он потащился?» Он сделал шаг в сторону залы и в этот миг заметил, как заметил я, что и расталкивая всех, пробивается через толпу, стараясь догнать уходящего Хорхе. И тут Вильгельм допустил ужасную неосторожность, ибо самым громовым голосом из одного конца сеней в другой он прокричал Северину, стоявшему уже на пороге выхода,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 а лицо его искажено страхом. Он впился взглядом выходящего северина, а потом тронулся с места и пошел за ним следом.